Глава десятая. Сайлос сидел за рулем черной ауди, специально приготовленной для него машины, и всматривался в величественные очертания церкви Сен-Сюльпис. Над продолговатым зданием вздымались к небу точно часовые две башни-колокольни, освещенные снизу уличными фонарями. Верхнюю и нижнюю части здания украшали изящные опоры, напоминавшие в полумраке ребра хищного и прекрасного зверя. Эти варвары использовали дом самого Господа Бога, чтобы спрятать там краеугольный камень. В очередной раз братство подтвердило свою отвратительную репутацию обманщиков и безбожников. Сайлосу не терпелось найти камень, и отдать его учителю, чтобы наконец узнать, что эти язычники похитили у истинно верующих много лет назад. И каким могущественным сделает Опус Дэи эта находка? Припарковав Ауди на пустынной площади перед церковью, Сайлос глубоко втянул ртом в воздух, чтобы успокоиться и сосредоточиться перед выполнением столь важного задания. Широкая спина все еще болела после ритуала умерщвления плоти, который он совершил раньше тем же днем. Но что такое боль в сравнении с благодатью, готовой снизойти на спасенную душу? И тем не менее душу его терзали воспоминания. «Избавься от ненависти», — сказал себе Сайлос, — «прости тех, кто пошел против тебя». Глядя на каменной башни церкви Сен-Сюльпис, Сайлос пытался побороть приступ ненависти, охватывавший его всякий раз, когда он вдруг возвращался мыслями в прошлое и видел себя запертым в тюрьме, которая заменила весь мир для него совсем еще молодого человека. Воспоминания об этом всегда обостряли чувства. Казалось, сейчас наяву он чувствует отвратительную вонь гнилой капусты, запах смерти человеческой мочи и фекалий. Казалось, он слышит беспомощные крики отчаяния, что пробивается сквозь завывание ветра над перенеями, слышит тихие рыдания брошенных, никому не нужных людей. Андора! — подумал он и почувствовал, как напряглись все мышцы. Это могло показаться невероятным, но именно там, в крошечной, затерянной между Испанией и Францией стране, в этом каменном мешке, где он дрожал от холода и хотел только одного — умереть, именно там и пришло к Сайласу спасения. Тогда, конечно, он этого не понимал. Грянул гром, и пришел свет». И звали его тогда не Сайлос, нет, пусть даже теперь он и не мог вспомнить имя, которое дали ему родители. Он ушел из дома, когда ему было всего семь. Отец, закоренелый пьяница, пришел в ярость, увидев, что у него родился сын Альбинос, и систематически избивал мать, обвиняя ее в измене. Когда мальчик пытался защитить ее, ему тоже крепко доставалось. Как-то раз вечером он избил мать так страшно, что она лежала на полу и долго не поднималась. Мальчик стоял над безжизненным телом, и вдруг им овладело чувство неизбывной вины. «Это все из-за меня!» Точно демоны вселились тогда в его маленькое тело. Он пошел на кухню и схватил огромный нож, и словно во сне двинулся потом в спальню, где на кровати храпел допившийся до бесчувствия отец. Не произнося ни слова, мальчик вонзил нож ему в спину. Отец взвыл от боли и попытался перекатиться на живот, но мальчик ударил его еще и еще и бил до тех пор, пока страшные крики не стихли а потом мальчик бросился вон из страшного дома. Но улицы Марселя оказались негостеприимными. Странная внешность сделала его изгоем, чужаком среди таких же, как он, юных бродяг. И ему пришлось ютиться в полном одиночестве в подвале заброшенной фабрики, питаться краденными фруктами и сырой рыбой из доков. Единственными его товарищами стали потрепанные журналы, добытые на помойке. Он сам научился читать их. Шло время, он рос и креп. Когда ему было двенадцать, еще одна бродяжка, на сей раз девчонка, намного старше его, начала жестоко насмехаться над ним на улице и попыталась украсть у него еду, и едва не погибла. Так он ее избил. Когда полицейские оторвали наконец от нее мальчишку, ему был выдвинут ультиматум или вон из Марселя, или отправишься в тюрьму для несовершеннолетних. И тогда мальчик перебрался в тулон теперь во взглядах прохожих он читал не жалость и брезгливость а самый неподдельный страх люди проходили мимо и он слышал как они перешептываются приведение говорили они с ужасом глядя на его бледную кожу приведение а глазище красные как у дьявола Он и сам начал чувствовать себя призраком, невидимым и прозрачным, плывущим от одного морского порта к другому. Казалось, что люди смотрят сквозь него. В восемнадцать в одном из портовых городков он попытался стащить коробку с консервированной ветчиной и попался. Двое матросов избивали его и от них пахло пивом, точь в точь, как от отца, и им овладела такая ненависть, что силы удесятилились. Одному обидчику он сломал шею голыми руками, и лишь прибытие полиции спасло второго от той же участи. И вот два месяца спустя он, закованный в кандалы, прибыл в тюрьму в Андорре. «Да ты белый! Точно призрак!» — хохотали заключенные, пока охранники вели его по коридорам, голова и дрожавшего от холода. «Вы только гляньте на него! Раз призрак, значит, должен уметь проходить сквозь стены!» Он просидел двенадцать лет, и ему стало казаться, что его тело и душа сжались, стали почти невидимыми, прозрачными. «Я призрак! Я бестелесен!» Я — призрак, бледный, как призрак, бреду по этому миру в одиночестве. Как-то раз ночью призрак проснулся от криков заключенных. Он не понимал, что за невидимая сила сотрясает не только пол, на котором он спал, но и стены его каменной клетки. Едва он успел вскочить на ноги, как огромный булыжник, обрушился прямо на то место, где он только что лежал — Он поднял голову посмотреть, откуда же взялся этот камень, и с изумлением увидел дыру в каменной кладке, а за ней то, чего не доводилось видеть больше десяти лет — в дыре сияла луна. Земля продолжала содрогаться, когда он проползал по узкому туннелю, пытаясь вырваться на поверхность, и вдруг очутился на склоне горы, в лесу. Он бежал всю ночь, все время вниз и бредил на его от голода и изнеможения. На рассвете он пришел в себя и увидел, что находится на просеке, прорезающий лес, и что по ней тянутся рельсы. Он пошел вдоль железнодорожного полотна, брел точно во сне, увидел пустой товарный вагон и залез в него, ища укрытия и покоя. А когда проснулся, увидел, что поезд движется. Как долго? Куда? В животе начались рези от голода. Боль была просто невыносимой. Я что, умираю? И он снова провалился в сон. Проснулся от собственного крика. Кто-то избивал его, а потом вышвырнул из вагона. Весь в крови он долго бродил по окраинам какой-то маленькой деревеньки в поисках еды, но так ничего и не нашел. И вот, наконец, он ослабел настолько, что повалился на землю прямо у дороги и потерял сознание. Потом вдруг забрезжил свет, и призрак размышлял над тем, как давно он умер. День назад, три дня. Впрочем, какое это имело значение? Постель была мягкая, точно облачко. Воздух вокруг был напоен сладким ароматом свечей. И Иисус был здесь, смотрел прямо на него. — Я здесь, — сказал Иисус. Надгробный камень отвалили, и ты родился заново. Он спал и просыпался вновь. Мозг был затуманен. Он никогда не верил в небеса, и все же оказалось что Иисус присматривает за ним. Рядом с кроватью появлялась еда, и призрак съедал все до крошки, чувствуя, как кости обрастают плотью, а потом снова засыпал. Проснулся и увидел. Иисус смотрит на него, улыбается и говорит, «Ты спасен, сын мой! Благословенны те, кто следует моим путем!» И он опять провалился в сон. Крик боли и злобы разбудил его. Казалось, тело само сорвалось с кровати, и он, пошатываясь, поплелся на звуки. Вошел в кухню и увидел, как здоровенный мужчина избивает другого, меньше его ростом и явно слабее. Сам не зная почему, призрак схватил здоровяка и шмякнул его о стенку. Тот рухнул на пол, потом молниеносно вскочил на ноги и убежал. И призрак остался стоять над телом молодого человека в сутане священника. Нос у священника был разбит в кровь. Призрак понял его и потащил в комнату, где бережно опустил на диван. — Спасибо, друг мой, — сказал священник на плохом французском. — Деньги, собранные на строительство храма, — слишком большое искушение для вора. Во сне ты говорил по-французски, а по-испански говоришь. Призрак отрицательно помотал головой. — Как тебя зовут? продолжал священник по-французски. Ему никак не удавалось припомнить имя, которое дали ему родители. А после он слышал лишь обидные прозвища на улице и в тюрьме. Священник улыбнулся. «Это не проблема. А меня зовут Мануэль Оренгоросса. Я миссионер из Мадрида. Послан сюда строить храм во славу отца нашего Иисуса». «Где я?» — глухо спросил призрак. «Вовьеда. Это на севере Испании. Как я сюда попал?» «Кто-то оставил тебя на пороге моего дома. Ты был болен. Я тебя кормил. Ты здесь уже много дней». Призрак рассматривал своего спасителя. Он забыл, когда последний раз хоть кто-нибудь был к нему добр. «Спасибо, отец». Священник потрогал разбитые губы. Это я должен благодарить тебя, друг мой. Проснувшись на утро, призрак почувствовал, как туман в голове начал понемногу рассеиваться. Он лежал и смотрел на распятие, висевшее на стене в изголовье кровати. И хотя Иисус больше не говорил с ним, Он чувствовал его умиротворяющее присутствие. Потом он сел в постели и с удивлением увидел, что на тумбочке рядом с кроватью лежит газета. Статья была недельной давности и написана по-французски. Прочитав ее, он ощутил страх. Там говорилось о страшном землетрясении в горах, разрушившем тюрьму, отчего на свободе оказались опасные преступники. Сердце его бешено билось. «Так священник знает, кто я?» Подобного чувства он не испытывал давным-давно, Чувство стыда, вины, и все это сопровождалось страхом быть пойманным. Он вскочил с кровати. Куда бежать? «Книга деяний», — прозвучал голос за спиной. Призрак вздрогнул и обернулся. В дверях стоял священник и улыбался. На носу его красовался пластырь, в руках он держал Библию. «Вот нашел одну на французском для тебя». Глава помечена. Призрак неуверенно взял книгу из рук священника, нашел помеченное место. Глава шестнадцатая. В этой главе упоминался узник по имени Сайлос. В переводе Нового Завета — Сила. Он, голый и избитый, лежал в темнице и возносил молитвы Господу. Призрак дошел до двадцать шестого стиха и вздрогнул от неожиданности. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основы темницы, тотчас отворились все двери и у всех узы ослабели. Он поднял глаза на священника. Тот тепло улыбнулся. «Отныне, друг мой, раз нет у тебя другого имени, буду называть тебя». Сайлосом. Призрак растерянно кивнул. Сайлос. Он, наконец, обрел плоть. Мое имя — Сайлос. А теперь время завтракать, сказал священник. Тебе понадобятся силы, если хочешь помочь мне построить этот храм. На высоте двадцати тысяч футов над Средиземным морем борт 1618 Алиталия Вдруг затрясло, и все пассажиры занервничали. Самолет попал в турбулентный поток. Но епископ Оренгороса едва это заметил. Мысли его были устремлены в будущее, тесно связанное с Опус Деи. Ему не терпелось узнать, как идут дела в Париже. Очень хотелось позвонить Сайлосу, но он не мог. Учитель предусмотрел и это. «Это ради твоей же безопасности», — Говорил он о по-английски с французским акцентом. «Я хорошо разбираюсь в средствах электронной связи. Поверь мне, все разговоры легко прослушать, и результаты могут оказаться самыми плачевными». Оренгороса понимал, что учитель прав, он вообще был очень осторожным человеком. Даже Оренгороса не знал его настоящего имени. Учителю не раз удалось доказать, что к его мнению стоит прислушиваться, а его приказам — повиноваться. Да и потом ведь удалось же ему завладеть весьма секретной информацией — имена четырех членов братства высшего ранга. Именно это обстоятельство окончательно убедило епископа в том, что только учитель способен раздобыть для Опус Деи величайшее сокровище — Перед вылетом у Арин состоялся с ним такой разговор. «Епископ, — сказал ему учитель, — я обо всем позаботился, и чтобы план наш осуществился, вы должны разрешить Сайлосу отвечать только на мои звонки на протяжении нескольких дней. Вы оба не должны переговариваться между собой. Я же буду связываться с ним по надежным каналам». Обещайте, что будете относиться к нему с уважением. Человек веры заслуживает самого высокого уважения. Прекрасно. Насколько я понимаю, мы с Сайлосом не должны общаться до тех пор, пока все не кончится. Я делаю это лишь для того, чтобы защитить вас, Сайлоса и мой вклад. Вклад? Если стремление бежать впереди прогресса, Приведет вас в тюрьму, епископ, тогда вы не сможете оплатить мои труды. Епископ улыбнулся. Да, это существенный момент. Что ж, наши желания совпадают. Бог в помощь. Двадцать миллионов евро, думал епископ, глядя в иллюминатор самолета. Примерно та же сумма в долларах. Скудная награда за столь великий вклад. Он был уверен, что учитель и Сайлос не подведут. Деньги и вера всегда были сильной мотивацией.